И что может означать отсутствие сигнала? Голос полковника Кирюши гремел на батом. Полковник волновался за Еву почти так же сильно, как Роман. Сигнал что-то экранирует. Что-то? Парень, полковник схватил его за руку. Парень, ты не молчи. Ты давай рассказывай. Сегодня ночью убили эту московскую звезду. Убили точно так же, как остальных женщин. А наша девочка пропала. Он так и сказал наша девочка засопел утёрся платком на Романа посмотрел так словно что-то знал бойцов и в самом деле знал потому что в следующий момент сказал это ведь вы те пропавшие дети ты и ева мы в какое-то мгновение Роману казалось что полковник Кирюша кинется его обнимать не кинулся только осторожно похлопал по плечу Щека его при этом странно дергалась. — И все это время ты знал? — спросил он не то с облегчением, не то с укором. — Узнал только что. Полковник не стал спрашивать, как это получилось. Просто кивнул и сказал с кривоватой усмешкой. — Эмма с ума сойдет от счастья. — Почему? — Ты ведь не знаешь. Полковник спрятал платок в карман. — Эмма твоя тетка. «Погодите!» Про родственные связи действующих персонажей Роман выяснил все, что можно, еще в самый первый день. Эмма Поли была родной сестрой Марины, той самой медсестры. Как только тетя Марина появилась в детском доме, Ромкина жизнь изменилась. Она стала светлее, теплее и радостнее. Тетя Марина была молодой, веселой и очень красивой. А ещё она любила Ромку. Любила не на словах, не для галочки и проверяющих, а по-настоящему. "Ромочка, я тебя скоро заберу отсюда", говорила она, когда Ромка уплетал вторую контрабандную котлету. "Ещё немножечко и заберу навсегда. Ты же согласен?" Конечно, он был согласен. Он любил тётю Марину так же сильно, как и она его. Он даже называл бы её мамой, если бы она предложила. Она бы и предложила, непременно предложила, но он пропал, а её саму убил сумасшедший доктор. Я тебе расскажу, пообещал полковник. Всё как на духу расскажу, парень. А пока найдём девочку. Что ты помнишь? Что он помнит? Он помнит столько, что от части этих воспоминаний хочется удавиться. А вторая часть вообще похожа на страшный сон. Но кое-что Роман не просто помнит, а знает. Знает наверняка. Пойдёмте со мной, сказал он, вытаскивая пистолет. Я знаю, кто был сообщником Гарынычева. Ты это, парень. Полковник покосился на пистолет. Ты поосторожнее. У меня есть разрешение. Роман глянул на дедовые часы. В первых утренних лучах тускло сверкнул железный браслет. Вот только не железный, а серебряный. Полозово кровь в чистом виде, будь она не ладна. Вот почему дед подарил ему эти часы и просил носить не снимая. Не часы, а браслет из полозовой крови, которая и сила, и защита. А времени в подземелье роман провёл не так уж и много. Ему просто показалось, что прошла целая вечность. На самом деле не вечность. Всего лишь 20 минут. Думаю, он всё ещё там. Роман быстрым шагом шёл прочь от замка. Кто там? Где там? Полковник от Дубая спешил следом. Орда. Сообщником Гарынычева был Жан Орда. Не может быть. Полковник его догнал, теперь шёл, почти бежал рядом. Может, я узнал его ещё тогда, по шраму на запястье. Сразу узнал, а потом забыл. Они держали нас в подземелье. Я потом покажу. Меня, Еву и Гордеева. Зачем? Не знаю. Гарынычев ставил на нас какие-то эксперименты. Какие эксперименты, парень? Какие? Роман остановился, потянул вверх майку, повернулся к полковнику сначала торсом, потом спиной. Вот такие. Полозово кровь помогла. Убила инфекцию, срастила кости, заживила раны. Но шрамы никуда не делись. «Скотина!» — полковник скрежетнул зубами. «Гадина!» «Я тоже его так звал. Почти так». «А Ева? С Евой они тоже?» Полковник не договорил. «Ей досталось еще больше. Поэтому она такая. Поэтому сумасшедший дом». А он навел справки, этот провинциальный полицейский. Выяснил факты, о которых знали лишь единицы. Думаю, да. Все равно я не понимаю. Пусть Горынычев сумасшедший. Но орда, он же всегда был нормальный. Или казался нормальным. Он никогда не пытал нас сам. Но Горынычеву помогал именно он. Если нужно было подержать или привязать. Теперь уже Романск скрежетал зубами. Воспоминания это такая страшная штука. Если они вернулись, спасения от них нет. По крайней мере, до тех пор, пока он не найдёт Еву, пока не найдёт ответы на все свои вопросы. Воспоминания больше не рвались в его голову мощным потоком, а не просачивались тонкими ручейками. Наверное, это правильно. Так было проще не сойти с ума. Но причина, должна же быть какая-то причина. Должна. Одну причину я уже знаю это деньги. Гарынычев говорил, что нашёл клад. Здесь на острове чего только не спрятано. Возможно, он и в самом деле что-то отыскал. Вот только его интересовали не деньги. А что его интересовало? Вы не поверите. Парень, я уже готов поверить во всё, что угодно. даже в оборотни и албасты. — Албасты существуют, — подтвердил Роман, и замер от неожиданности. Это была совершенно иррациональная уверенность. Наверное, она просочилась с теми ручейками воспоминаний, которые мозг еще не успел оценить и систематизировать. А Горынычева интересовала Полозова кровь. — Та самая, из-за которой убили ювелира? — Да, да не та. Роман дотронулся до своего браслета. Мы с Евой, скажем так, носители. По мнению Горынычева, в наших жилах течёт серебряная кровь. Не спрашивайте почему. Я пока сам с этим не до конца разобрался. Горынычеву зачем-то была нужна полозовая кровь. Зачем? Чтобы вылечить от слабоумия своего сына? Сначала я тоже так думал, но нет, там что-то другое. Он не любил Гордеея или любил, но потом разлюбил. перестал относиться к нему как к своему ребёнку ладно, разберёмся полковник тяжело дышал, но не отставал ты мне сейчас скажи, куда мы идём? в подземной пещере всю ночь орда провёл там. он что-то искал, я думаю, клад. пещеру эту Роман раньше точно никогда не видел, но был уверен, что именно в ней Ева изо дня в день переживала самое страшное мгновение своей жизни. Ты видел это своими собственными глазами? спросил полковник. Да. Значит, убийца не он. Он физически не мог убить Стеллу.